Фотоконкурс. Освоив принтер, Герда отобрала и напечатала лучшие фотографии. Люда посоветовала ей сделать в школе фотомонтаж времена года. У некоторых школьников даже в классе Герды были фотоаппараты. Увидев фотомонтаж, они тоже стали снимать природу, но их снимки получались неинтересными. Когда Герда еще не фотографировала, а рисовала, дед дал ей несколько советов по композиции, а когда они ходили с ним по лесу, он всегда обращал внимание внучки на какие-нибудь явления природы. «В знойный полдень все красиво, но таинственность и загадочность можно увидеть только в утренние и вечерние часы», — повторял дед Макар. «Длинные голубые тени на искрящемся снегу, полыхающие, как пожар восхода и закаты, туман над заросшим озером — все это притягивало зрителя». Кто-то из райцентра увидел фотомонтаж и посоветовал участвовать Герде в конкурсе, который проводил Районный центр детского творчества. Герда выбрала по одному снимку о четырех временах года и напечатала их форматом А4. Директор школы отвезла работы на конкурс. Скоро в районной газете были опубликованы итоги конкурса. Герди присудили второе место и дали приз. Три пачки фотобумаги большого формата.